Глава третья. Проблемный новичок. Часть первая. Утром у выхода из штольни их уже поджидал коротышка. Каждому доставалось по шлепку жердью ниже спины и гортанный выкрик на незнакомом наречии вдогонку. Веселящий стену встал на проходе и стал томно извиваться под ударами, потешно изворачивая и подставляя свой необъятный зад. «Да, еще давай, еще! Мне это нравится!» Коротышка скалился своими уродливыми зубами и хлестал того снова и снова, пока, наконец, не сдался. Ворчливо хохотнув, он оттолкнул шутника с прохода к остальным. Последним вылезшим из штольни шлепков жердю не перепало. Похватав утварь, они последовали за надзирателем к какому-то новому месту. Окрестности тут были еще громче и оживленнее. Гравий и стоптанье мощно несло жаром из открытых плавилин у подножия. В длинных каменных траншеях с водой поблескивала какая-то странная блестящая накипь. Трудяги здесь ходили в передниках и грубо в рукавицах из толстой промятой кожи. На пришедших они поглядывали с пренебрежительной линцой. Спустившись к грязному, зашлакованному ручью, команда горняков съежилась в тени огромной махины, которую именовали сердцем карьера — домной. Та урчала и шипела, словно огромный живот, который по глупости до отказа набили пряностями. Водяное колесо было соединено со здоровенными мехами — и те безостановочно раздувались и сдувались, нагнетая воздух и раскаляя до красна жерло рукотворной горы. По другую сторону домны были расположены меха поменьше. Их в движение приводил горизонтальный вал с массивными поручнями, которые толкала уже не вода, а пятеро мужчин. Монотонная работа обратила их лица в камень, такой же тупой, равнодушный, покрытый липкой и серой пылью. Вершина домны была обнесена лесами, по которым сновали погрузчики угля — Лопатами они забрасывали его в пылающее сопло, как можно дальше отворачивая замотанные полотнищами лица от стреляющих огненных брызг. Жирный дым с копотью непрерывно валил в небо. Мучивший Вахитику вопрос о том, откуда с утра на небосклоне берутся грязные, портящие настроение тучи, не покидающие каньон до самой ночи, отпал сам собой. Снизу из фурмы неохотно вытекал тягучий, жизнерадостно красный, в точности как солнце, почти что полностью освобожденный отец. Он заполнял длинный жолоб и застывал. Полученные чушки трудяги еле отрывали от жженого гравия и бросали в волокуши, а носильщики тащили их в плавильни для пудлингования, окончательного прощания железа с мерзкой и приставучей землей. Вахитик зачарованно смотрел на эти силы, заставляющие непробиваемо твердое течь, как слезы, а жидкое вращать громадину, что превосходила габаритами Хаган, в котором жила его семья, и млел. Конструкции здесь казались невероятными даже для сновидений, чего уж говорить про мальчика, который ранее не видел ничего сложнее дверного засова. — Если что-нибудь понятно, то у меня спрашивай, — предложил Паганьон любое с тем, как Вахитика беспомощно озирается по сторонам. Парень с трудом подобрал слова, чтобы склепать из них худо-бедный вопрос, но к тому мигу Паганьюна уже не было на месте. Тот был горняком-тактиком, как Вахитики объяснили по пути к домне. Ответственная должность, где работать больше приходится умом, нежели мускулами. По большому счету, именно Паганьюн решал, где остальная команда будет долбить камень, Как долго, насколько мучительно и в какой позе, если, конечно, в дело не вмешивался коротышка, как это было вчера, из жажды заткнуть запоез зазнавшегося горника тактика. Но заканчивалось это всегда одинаково. Надзиратель оказывался неправ, и ресурс команды оказывался растраченным впустую. Вугулай, по всей видимости, был излюбленным помощником Паганьюна и стоял на подхвате. Но сколько Вахитика за ним не следил, пока не было ясно, в чем именно заключались его обязательства. Но время от времени старик что-то бубнил, а Паганьюн восклицал от смеха, едва не роняя из рук мирила и сшипая бечевки. Горняки стояли без дела, вздрагивая от выстрелов в печи и ожидая, пока Паганьюн прикинет место, где начинать вырабатывать штрак. Коротышку их бездействие сильно нервировало. Подойдя к одному вплотную, он оглушительно окликнул его прямо в лицо и пнул по мешку с углем стоявшему у входа в плавильню. Тот, не понимающий, развел руками, за что надзиратель схватил его за шкирку, заставил схватить мешок и пальцем указал переставить его к соседнему входу в плавильню. Тот, глупо ухмыляясь, занялся бестолковым делом. Тем временем коротышка уже нащупал мутными глазками Вахитику. «Воя, пчхорк, ая хугая!» Неодобрительно протянул он и подсокал языком, метя взглядом куда-то ему в лоб. Вахитику бросило в жар. Он даже приблизительно не понял причины его недовольства, а тот повторять не любил. Три локтя щелкнул пальцами мрачному юноше, прогнавшего вчера со спального места Вахитику. Гуая! Юноша сходу понял, что от него хотят. Не заставляя себя ждать, он проворно зашагал к съездовому уступу. «Пришло время наводить красоту, парень!» — негромко подсказал веселящий стену. — Следуй за Руганом. Ему поручили тебя спроводить. Вахитика без лишних слов потрусил за мрачным юношей. Тот шагал широко и быстро. Так они навернули два кольца вокруг пропасти, спустившись ко дну еще ближе. В самом низу щемились какие-то бараки, должники безостановочно сновали между ними, что-то таская на своих горбах. Вахитика решил сделать вид, что вчера ничего не было, и нагнал провожатого для не дающего ему покоя вопроса. «А куда мы идем?» Тот остолбенел, будто ему в спину швырнули камень, а не вопрос. И неверяще повернулся. В черных глазах сквозила ярость, которой бы позавидовал даже коротышка. «Здесь громковато, да?» Наконец выдавил он. Углы его рта были опущены, острые крылья ноздрей яростно трепетали, кусочек левого уха отсутствовал, а желваки топорщили кожу даже сильнее, чем костяшки пальцев на сжатых кулаках. В таком грохоте всякое может послышаться, не спорю. Так вот, тебе явно послышалось, что я давал разрешение со мной заговорить. Грохот вокруг был невообразимый, но Руган стоял достаточно близко, чтобы без труда различать его слова. И тем не менее, в Ахитике действительно показалось, что ему послышалось. Что? А разве нужно разрешение? Лицо Ругана скривило еще ненавистнее, и он шагнул к новенькому вплотную, пытаясь взглядом вдавить его в землю. «А мне надо как-то доказать, что оно нужно!» Наверное, в карьере тот же устав правил, что и у смотрящих в ночь, где ждущие закат снискивают разрешение от тех, кто выше их по званию. Отец его об этом не предупреждал. «Ой, я просто не знал! Прости меня!» Руган еще какое-то время пожирал Вахитику взглядом в упор. Наконец он отстранился от него с презрительной усмешкой и продолжил свой путь. Вскоре они спустились к баракам и направились к ветхой пристройке с дырявой кровлей. У входа чесалась очередь из нескольких мужчин с крайне неопрятной шевелюрой. Их ладони то и дело хлопали себя со стервенением по голове. Чего толпитесь? Боитесь заходить, что ли?» — рыкнул на них Руган, прорубая себе дорогу тощими плечами. «Чё встал?» — крикнул он в ахитике. Тот неуверенно последовал за ним подавомлевшими взглядами. Внутри на перевернутой корзине сидел и корчился кто-то из носильщиков, судя по грубой негнущейся циновке с прорезанным в ней отверстием для головы. Так одевали эту братью, чтобы плечи и шеи их представителей стирались от ноши не так быстро. По его рябым щекам и шее текли ручейки темной крови, заливая циновку, а над ним выселся морщинистый старик с щербатым лезвием. Голова была наполовину обкромсана, а земляной пол усеивали клочки черных волос. Еще пара корзин у стены были доверху наполнены будущей набивкой подушек для малоимущих. «Мы тут ждем вообще-то?» — возмутился один из очереди. «Ну вот и дождались меня! Подождите еще, и подольше от работы отдохнете сегодня!» — обрадовал их Руган. Но тех явно не соблазнял озвученный Руганом расклад. Они взвешивающе смотрели на наглеца и украдкой оглядывались, желая убедиться, что поблизости нет надзирателей. Руган тем временем помог должнику встать с корзины и повелительным кивком призвал Вахитику занять освободившееся место. Старик с бритвой казался равнодушным к происходящему. Ухватив Вахитику за прядь, он начал ее грубо кромсать. Порог цирюль не перешагнула куча недовольных мужчин. «Мы пришли первыми», — насупленно сказал тот, что был покрупнее, сосульками грязных патл на лбу. «Валите отсюда в конец очереди». Руган удивился. «Когда надо было заходить, вы боялись, а сейчас пришел я и сразу охрабрели? Я окажусь настолько безобидным? Мне что ли доказать обратное?» «Тебе плитой голову отбили или что? В конец очереди валите, говорю!» Лезвие в руках старика неуверенно застыло. «Мне тут ваших клятых разборок устраивать не нужно», — прошамкал он беззубым ртом. «Если не имется, идите, передерните в канаву». «А здесь мне ничего не надо». «Делай свою работу, Олевик», — бросил руган старику. «А до этих, наверное, дошли слухи, как я стригу, вот и рвутся сюда. Так и быть, могу вас всех подровнять, мне даже бритва не нужна. Ногами я машу, будь здоров». Он повернулся к ним полубоком, небрежно расставив ноги. «Ну что, решили, кто первый? Не до ночи же мне здесь торчать. Рожу отпинаю так, что патлы осыплются, как листья к зиме». «Но...» Мужчина, которому он бросил вызов, гневливо водил нижней челюстью. Руган смотрел на него прямо и насмешливо. Не выдержав его взгляда, тот отвернулся и повлек за собой остальных на выход. Вахитика незаметно выдохнул. Драться собирался его провожатый, но руки почему-то дрожали у него. Сомкнув их в кулаки, он терпел треск, отрываемых от головы прядей. Но не успели ему отсечь и нескольких клочков волос, как мужчины вернулись. В их руках были зажаты ломы, заостренные клинья и ребристые камни, похожие на те, которыми его отец колол и шлифовал черепа. «Олевик, выйди отсюда!» — обратился к старику тот, с кем говорил Руган. «Если что, ты этих двух не видел. Шли, да не дошли. На карьере всякое случается». «Ребята, ну вы что такое? Уходи, — говорю старик, — и то и тебя потом хватится искать». Демонстративно отбросив лезвие к корзинам, старик оттряхнул ладони от волосни и с ворчанием поплелся подышать свежим воздухом. Но и Вахитика тоже не стал задерживаться. «И куда вы ломанулись?» — рассердился Руган. «Олевик, делай свою работу, будь ты проклят!» Старик притворился глухим и исчез в проеме. Вахитика обошел мужчин по дуге с примирительно вздернутой ладонью. «Я тут ничего не решаю. Дайте пройти», — Проблеял он. Мужчины на него особо не смотрели, их тяжелые взгляды были прикованы к улыбающемуся Ругану. Зубы у того были, на удивление, ровные и белые. Удивительно, как он их еще с таким нравом не растерял. Руган быстро подхватил брошенное стариком лезвие с пола. — Что ж, убедили? Стричь вас буду по старинке. — Руган, пошли! — вырвалось у Вахитики. — Этот урод останется, а ты вали! — решил мужчина сломом в руке. — Вы хотите... Подлинговщиком попасть? — Мы хотим засунуть это, — трудяга потряс ломом у его носа. — В его зад. — А сразу после этого к подлинговщикам. Мужчина снова яростно поводил нижней челюстью, переводя пылающий взор с трясущегося вахитики на застывшего с лезвием в руке ругана. — Да пусть даже и к ним. Наконец, пожал он плечами и развернулся к своему обидчику. Вахитика выдернул свою голову в проем и крикнул. «Старик возвращается! С тремя локтями!» Мужчины заколебались, а Руган окликнул своего подопечного. Че врёшь? Не порть нашу разборку! А если сил нет на нее смотреть, то беги к коротышке! Поплачься ему о произошедшем!» Вахитика чуть не хлопнул себя полбу от глупости Ругана. Он протянул цепь человеку, увязшему в пропащих холмах, а тот ее с пренебрежительным смехом отпнул от себя подальше. «Вы из команды трех локтей?» Поднял брови мужчина сломом. Так у него там одни глиномесы. Он других к себе и не берет. Тфу! сплюнул он под ноги вахитики. «Мараться еще у вас. Валите оба, пока не передумал. Руган зашелся истерическим смехом. Передумал? Что? Кого ты пытаешься обдурить? Мертвецы не умеют передумывать. За них все уже давно додумали и решили. А ты уже считай мертвец. Вооруженные мужчины переглянулись. — Твой дружок сдохнуть хочет, — обратились к Вахитике. — А ты заодно с ним? Тот энергично помотал головой. — Пошли, Руган. — Я проводил тебя на стрижку, и будь я проклят, если мы уйдем отсюда, не обрив твою башку. — Я уйду, — заверил его Вахитика, — а ты можешь оставаться. Но только чего добьешься? — Ты никуда не пойдешь, пока мы не закончим, — яростно процедил Руган. Вахитика вышел из цирюльни и зашагал обратно к уступу. К его облегчению недовольный, но невредимый Руган вскоре его нагнал. «Ты меня подставил!» Вахитика не сдержал возмущения. «Нет, это ты подставил сам себя. С чего ради нам должны были уступать? Кто тебя дергал так с ними разговаривать?» Руган схватил и сжал его запястье, словно кандалами. «Я напоминаю, что не разрешал тебе со мной заговаривать, а уж обсуждать мои действия и подавно. Мы возвращаемся!» Вахитика напряг руку, не давая себя сдвинуть с места. «Старик все равно уже ушел». С этим Руган поспорить уже не смог. «А все потому, что надо было сидеть, а не драпать чуть что, как тушканчик», — зло сказал он. «А когда старик дернулся уйти, тебе надо было выхватить у него бритву и приставить к его горлу. Почему ты этого не сделал, а?» «Потому что... потому что не хочу к пудлинговщикам». Руган фыркнул. «Заладил ты со своими пудлинговщиками! Тебе туда как раз и нужно стремиться, хоть выковали бы из тебя мужчину». «Там умирают, не протянув и зимы. Разве не так?» «Может, и так», — неохотно согласился Руган. «Так что я не горю желанием подыхать там из-за такой бесхребетной тушки, как ты. Стой смирно!» Отпихнув Вахитику, он побежал в ближайший барак и вернулся оттуда зажженным факелом. «Давай, сделай то, что ты так хотел в цирюльне. Закрой ладошками свое лицо, как девка при виде мокрицы». «Ты что, собираешься делать?» — в ужасе спросил Вахитика. «Делай, что говорю!» Вахитика прикрыл свое лицо ладонями, и Руган поднес к его шевелюре огонь. Волосы вспыхнули. Злое и короткое пламя пронеслось от его лба к вискам и затылку. Вахитика вскрикнул от жжения, охватившего всю его голову. «Вот так!» — удовлетворенно выдохнул Руган. Он хлопнул своего подопечного по лысине, стряхнув остатки пепла. «Куда ж лучше, чем ножом!» «А нет, им же набивку для подушек подавай!» «Пошли, успеешь ещё собой налюбоваться!» Вахитика поспешил за ним, не отрывая трясущихся пальцев от новоявленной лысины. «А этих уродцев надо подстеречь сегодня ночью», — злопыхал Руган, оглядываясь на Вахитика. «Надо же! Сдохнуть мне предлагали!» «Да после такого они теперь сами все передохнут!» «Пошли со мной после работы, поможешь мне удавить того здорового!» «Нет». «Он плюнул тебе в ноги?» — напомнил Руган. «И что, хочешь оставить это безнаказанным?» «Да». Провожатый глянул на него с брезгливой подозрительностью. «Это ж несправедливо! Ты что это, несправедливый, значит?» — с вызовом спросил он. Вахитика решил промолчать, тем более, что гул доменной печи уже был где-то поблизости. Они возвращались. Доброй половины горняков уже не было на месте, как и коротышки. Оставшуюся горстку задействовали в подмогу к плавильщикам, но те только раздраженно отмахивались, рудокопы виновато таскались за ними второй тенью, мешаясь и путаясь в ногах. Руган, не избавляя ходу направился к тягачам, что вращали вал и присоединился к тому, что похудее. Вахитика снова потеряно зазирался. Эй лысый, сюда дуй! крикнули ему сверху. Это был Пагоньон.